Результатом явился каскат искр, заставивший самого диверсанта отползти назад. Именно в этот момент щупальцы, похожие на толстую бейсбольную биту, хлестнуло по месту, которое только что занимал оверли. Раздало тупое бум и на палубе задрожало. Из разбитой электрической схемы повалил дым. Джек, пошатываясь, поднялся и увидел, как Бальвоват спокойно обхватил колонну щупальцами и устанавливает свое тело в вертикальное положение.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 Яростно извивающиеся щупальцы бальвадца поймали лишь воздух за спиной Воверли. Уцепившись руками и ногами, Джек освободил стопор барабана с кабелем, в котором немедленно застряло настойчивое щупальце, и округо огласился диким воплем. Палубные прожекторы погасли, оставался лишь слабый свет цветных токелажных огней. Кто-то стукнул Джека по голове, тот поспешно вскарабкался выше.